Дворец на троих или признание холостяка. Введение. Сегодня я купил новые наручные часы за 27 рублей. Стрелки у них позолоченные, а циферблат модный, рассчитанный на культурных людей. На нем и цифр-то нет, одни черточки. Образованный человек и по черточкам догадается, который час а на крышке корпуса чеканено четкими буквами, что часы — это не простые, а антиударные и влагонепроницаемые. Я думаю, эти часы долго будут работать. Только так ли уж мне нужна их долгая работа? Я пенсионер, мне пошел уже шестьдесят четвертый год, а вдобавок я холостяк, и завещать мне эти часы некому». Так что если меня ударит Кондрашка раньше, чем испортятся эти антиударные часы, то их опишут, реализуют через комиссионный магазин, и достанутся они неведомо кому. Ну что ж, покупай их себе на здоровье, неизвестный товарищ, мне не жалко. А до этих часов у меня были другие, золотые. Я таскал их на руке с девятнадцати лет, и ничего им не делалось». Много ремешков я сменил, а часы все шли минута в минуту, секунда в секунду, и ни разу я их не носил в починку. Вы тут сразу же в уме произведете подсчет. 63 минус 19 равняется 44, и скажете мне, врешь, не может этого быть, чтобы часы шли без ремонта 44 года. А вот шли, отвечу я, не в таком возрасте я, чтобы врать. Тут вы зададите мне еще один хитрый вопрос. А что же стало с этими замечательными часами, которые сорок четыре года шли без отдыха и ремонта? Сломались они все-таки? Не сломались они, отвечу я, они исчезли. Проснулся я ночью и вижу, часов нет. Ремешок лежит на ночном столике, а часов нет. Только щепотка серой легкой пыли осталась на ремешке. Часов не стало. Но перед этим я видел сон, который напомнил мне одно таинственное происшествие, случившееся со мной в молодости. И мне стало ясно, почему исчезли мои часы. Если вас интересует эта история, я изложу ее вам. Из этой истории вы заодно узнаете, почему я ни на ком не женился.